глава девять нейт воскресенье пятого июля давай устроим здесь вечеринку в честь нашего не до дня рождения предлагает эдди похлопав меня по руке что я оглядываю комнату для персонала в кафе контиго в которой повесили большой телевизор чтобы мы смогли посмотреть рекламу с участием купера сейчас идет трансляция игры адрес а ролик, скорее всего, покажут после пятого ининга. Что за недодень рождения? Мы же всегда отмечаем днюху вместе, напоминает Эдди. Два раза, поправляю я. Мы отмечали всего два раза. Идея принадлежала Эдди. Мы оба родились в марте, и во время последнего семестра в выпускном классе она решила отпраздновать вместе, а дату выбрала посередине между нашими днями рождения. Вечеринку она устроила у себя дома. Я заглянул туда только потому, что это много для нее значило, ведь она мой близкий друг. К тому же я давно уяснил, что с Эдди в режиме организатора спорить бессмысленно. В этом году она провернула то же самое, хотя из-за гибели Брэндона Уэббера тусовка прошла тихо. «Вот видишь, два раза — это уже традиция», — втолковывает мне Эдди. «Это весной настрой был не особо праздничный». Вот я и подумала, а что если устроить еще одну вечеринку через полгода, в честь не до дня рождения в середине сентября? «Но нет, слишком поздно», — возражает Бронвин, забирая единственную чипсину без соуса из тарелки с начос. «Я уже уеду на учебу». «Ах, да, и в августе не получится, потому что я буду в Перу». «Тогда?» «14 июля», — решительно заявляет Тедди. Пусть будет не через полгода, а через треть. Фигня какая-то, комментирую я. Эдди и бровью не ведет. Позовем всю нашу банду. Она вводит рукой присутствующих. Мы сгрудились за единственным столом. Я, Эдди, Бронвин, Купер, Крис, Мэйв, Луис и Нокс. Один стул свободен. Фиби пока не пришла, хотя остальные собрались уже полчаса назад. Отлично, говорит Бронвин. «Только давайте пригласим еще народ. Кейт, Юмико, может, Эвана?» Замявшись, она косится в мою сторону. «Хотя нет, его не надо». «Да пусть приходит», — пожимаю плечами я. «Не та ситуация, чтобы ревновать к бывшему. Ему все равно ничего не светит». Бронвин сжимает мою руку. «Все же не будем. В эту комнату много людей не поместится», — добавляет она. «Ну, можно собраться у Нейта». — говорит Эдди. — Нет уж. Я тщетно пытаюсь скрыть раздражение. Допустим, я согласен на эту псевдоименинную вечеринку, но даже ты меня не заставишь весь вечер следить, не отобьется ли от рук Регги Кроули. — Исключено, — поддерживает меня Бронвин. Прошлым вечером мы возобновили дискуссию насчет Регги с Анной, и в конце концов Бронвин признала, что дело зашло в тупик. Согласен, мы выбрали неподходящий момент — Однако меня взбесило то, что Санна и не посмотрела ролик Катрины Лот. Понятно, почему никто не относится к проблеме всерьез. «Что ж, ваша правда», — соглашается Эдди. Она дергает себя за сережку, верный знак, что волнуется, и переводит взгляд на занавеску из бусин, отделяющую комнату от общего зала. «Тот еще выдался вечерок накануне, и не только из-за Регги. Как думаете, Фиби придет? Я вчера немного перегнула». «Потому что расстроилась», — говорит Бронвин. «У меня не выходит из головы, как язвительно я отреагировала, когда она призналась, что не поблагодарила Джейка за помощь». Эдди закусывает губу. «А ведь Джейк примерно так же обошелся со мной, когда я попросила у него прощения за измену. Он сказал, тогда выходит все в порядке, раз тебе страшно жаль». Очевидно, эти слова крепко запали ей в душу. Всегда нужно давать людям возможность объясниться. А я не дала. Я сжимаю пальцами край стола, едва удержавшись от ехидной ремарки в адрес Фиби, хотя в глубине души понимаю, что она не виновата. Позволить кому-то заменить колесо — еще не конец света. если этот кто-то, не Джейк, разгуливает по городу, строит из себя святошу, как будто ничего не натворил. Любой из местных, хотя бы краем глаза, следящий за новостями, должен встречать Джейка не иначе, как ударом в челюсть. «Это совсем другое, Эдди», — возражает Бронвин, озвучив мою мысль в более вежливой форме. «Да, другое, ведь мой проступок был гораздо хуже», — говорит Эдди. «Меня бы до сих пор мучила совесть, если бы Джейк не оказался под лицом. Я прямо с утра написала Фиби, но сообщение до сих пор не прочитано». Нокс, сидящий рядом с Мэйфой напротив Эдди, ерзает на стуле. «Вы про Фиби, да?» «Она мне тоже не ответила. Вчера я ее подвез на вечеринку, а потом она как в воду канула». «Разве она не уехала вместе с Джулс?» спрашивает Мэйф. «Нет», — говорю я. «Все удивленно таращатся на меня, ведь обычно я не слежу, кто с кем уехал. Тот тип, с которым мутит Джулс, слишком накидался, чтобы сесть за руль». Поэтому Кристал отобрала у него ключи и попросила кого-то эту парочку подвести. Фиби с ними не было. Эдди нервно сжимает кулаки, так что ногти впиваются в ладони. Надеюсь, она нормально добралась домой. Наверное, нет причин волноваться, просто он так меня напугала с этим билбордом. «Эй, народ!» — кричит Луис с противоположного конца стола. «Не зевайте, уже второй аут. Похоже, ининг скоро закончится». Эдди пропускает его слова мимо ушей. «Жаль, мы до сих пор не знаем, что затеяли мстители с того форума». Она многозначительно глядит на Мэйв. Та, впрочем, ничего не замечает, потому что, как полагается верной подружке, пялится на экран почти так же пристально, как Луис. «Мэйв над этим работает», — говорит Бронвин. Да и немного времени». «На билборде опять танцующая обманка энергетика», — сообщаю я. С облегчением заметил это по дороге в кафе. Видимо, устранили дыру в системе. На экране по набитым до отказа трибунам прокатывается недовольный стон. Нападающий выбил мяч за границы поля. «Ну и мазила», — комментирует Луис, вытягивая шею. «Чувствую, сейчас будет поп-флай конец ининга». «О, нет!» Купер, сидящий ближе всего к телевизору рядом с Крисом, закрывает лицо руками. «На всякий случай напоминаю, я не актёр, и ни за что не вписался бы в эту историю, не будь моя машина на последнем издыхании». «Купер, ты, друзьяга, каких поискать? Ты достоин славы и богатства», — говорит Крис. «И не смею этого стыдиться». «Ты ещё не видел ролик», — бормочет Купер. Я знаю, с каким недоверием он относился к предложениям спонсоров, боялся, что его заманивают в рекламу только из-за скандальной известности нашей четвёрки. «Наверное, отчасти так и есть. Мы все заложники сомнительной славы, от которой вряд ли избавимся. Но у Купера феноменальные успехи в бейсболе. Его ждет блестящая карьера, которая само собой приносит деньги». «Жаль, бабуля не смогла прийти», — сетует Эдди. «Мне нравится наблюдать, как она болеет за Купера». Ее телефон на столе начинает жужжать, но Бронвин, дотянувшись первой, переворачивает его экраном вниз. «Не отвечай». Луис был прав, иннинг закончился. Экран темнеет, и Луис громко объявляет. «Поехали!» Мэйф на него шикает. В кадре появляется спортзал с огромным логотипом Energy Fitness на стене. Вступают тяжелые басы, и оператор демонстрирует нам тренажеры, раздевалку, штангу с блинами, а затем Купера, так стремительно мчащего по беговой дорожке, как будто от этого зависит его жизнь комната взрывается овациями и пару мгновений мы слышим только собственные голоса впрочем мы вряд ли что-то упустили нам продолжают показывать как тренируется купер с усердием супергероя и ни капли не вспотев пока мне нравится даже очень замечает крис глядя как купер на экране приседает со штангой затем музыка стихает купер берет полотенце и глядит прямо в камеру ничто не дарит мне столько энергии «Как фитнес», — произносит он. На секунду повисает молчание, потому что это была самая топорная реплика из всех когда-либо произнесенных по телевизору. Голос Купера напоминает робота, запрограммированного человеком, который никогда не говорил по-английски. Затем мы начинаем кричать и аплодировать громче прежнего, ведь Купер все равно крут, да и ролик шикарен в своей нелепости. «Оскар ему! Оскар!» — вопит Луис. «Или что там вручают за рекламу?» «Ты выглядел роскошно!» — шепчет Крис, притягивая Купера к себе. «Ненавижу спорт, но ты меня почти убедил», — говорит Мэйв. «Да хватит вам!» — краснеет Купер. И все-таки улыбается. Когда шум стихает, а по телевизору возобновляется игра, Эдди протягивает руку к телефону. «Может, это Фиби звонила?» предполагает она, и вдруг поднимает брови. «Надо же, нет, это ее мама!» Нокс подскакивает на стуле. «У нее есть твой номер?» Удивляюсь я. «Она была распорядителем на свадьбе Эштон», напоминает Эдди, прижимая телефон к уху. Прослушав голосовое, она хмурится. «Как странно!» Миссис Лоутон спрашивает, где Фиби, все еще со мной. Она, мол, не отвечает на звонки. «Вообще-то Фиби со мной не была. Мы только на вечеринке и встретились. Уехали порознь. А тебе, миссис Лоутон, звонила, Нокс?» морщив лоб, тот достает телефон. «Нет, перезвони ей». «Уже», — откликается Эдди. Она проводит пальцем по экрану и вновь прикладывает телефон к уху. «Здравствуйте, миссис Лоутон», — говорит она и через пару секунд добавляет. «Фиби... Как это нет?» Её голос становится напряжённым. «Нет, не со мной. Мы вообще не...» «Что?» «В чём дело?» — взволнованно спрашивает Нокс. Эдди от него отмахивается. «Да, мы встретились на вечеринке, но она не собиралась ночевать у меня. Я её с вечера не видела. А Джулс вы спрашивали?» Выслушав ответ миссис Лоутон, Эдди мрачнеет. «Да, конечно. Держите меня в курсе, хорошо?» Когда она кладет телефон на стол, а в лице у нее ни кровинки. Фиби не ночевала дома, сообщает Тедди, оглядывая наш обеспокоенный кружок. Поздно вечером она написала матери, что останется у меня. Ума не приложу, зачем. А видимо поехала куда-то еще и не захотела сообщать маме, делится догадкой Мэйв. Она переводит взгляд на Нокса у него такое же пришибленное выражение лица какое появляется когда он приезжает в офис Майерс констракшн а его отец по совместительству мой босс его не замечает фиби так не делает с нажимом говорит он а если все таки сделала я поневоле ее выдала печально замечает эдди но другим то она почему не отвечает даже ролик купера пропустила попробую ее набрать предлагает Бронвин. Эдди так и поступает, потом, нахмурившись, откладывает телефон. Меня перекинуло в голосовую. Мэйв тоже достает телефон и решительно стучит пальцами по экрану. Интересно, включена ли у нее в снэпчате геолокация? Да. Похоже, Фиби сейчас... Мэйв увеличивает масштаб карты и, недоверчиво моргнув, поворачивает телефон ко мне. Она у тебя дома, Нейт. «Серьёзно?» – удивляюсь я. «Когда я уходил, её там не было. По крайней мере, мне так казалось». Проснулся я поздно, ведь выходные у меня случаются нечасто, и сидел в комнате, пока не пришло время ехать в кафе. Сана и Кристал уже куда-то упорхнули. Захао и Дикон, как обычно, смотрели телек в гостиной. А Регги... Понятия не имею, что он делал, но его дверь была закрыта. Видимо, ночью он сумел развязать простыню, которую Сана примотала к ручке. «Господи!» — шепчет Бронвин, будто прочитав мои мысли. «Неужели она... Неужели она с Рэгги?» Нож «Ну нет!» — возмущается Мэйв. «Только не Фиби!» «Она много выпила!» — обеспокоенно замечает Тедди. «Не настолько!» — возражает Мэйв, хотя уверенности в ее голосе уже меньше. Даже если Фиби м -м, тусовалась вечером с Раги, она уже давно вернулась бы домой. «А вдруг он ее не пускает?» — говорит Луис. и впихает его локтем, как будто он отмочил несмешную шутку, вот только улыбки на его лице нет. Всем сразу становится не по себе. «Давайте ее поищем», — предлагаю я.